Когда хозяйка вернулась, он стоял около стеклянной статуэтки обнаженной женщины. В руках у Вероники Алиса были два стакана воды со льдом. «Мне надо задать вам еще несколько вопросов относительно последней недели», — произнес Босх. «Хорошо». Он сделал глоток и спросил, какой багаж взял в Лас-Вегас ваш муж. «Только сакваяж самым необходимым». «Как он выглядел?» «Сумка с ручкой через плечо». Знаете, из тех, что складываются. Зеленая с кожаной отделкой и ремешками. На ней была табличка с его фамилией. А кейс? Он брал с собой работу? Да, у него был кейс. Алюминиевый. Легкий, но очень крепкий, с надежными замками. Такие кейсы очень трудно вскрыть. Его багаж пропал? Мы пока не уверены. Вы знаете, где ваш муж держал ключи от кейса? На общей цепочке, вместе с ключом от машины. Ни в ролс ройсе ни на трупе ключей от машины не оказалось. босс решил, что связку забрали, очевидно для того, чтобы открыть кейс. Он поставил стакан рядом со статуэткой и принялся заносить в блокнот описание кейса и сумки. «Ваш муж носил обручальное кольцо?» «Нет, но у него были очень дорогие часы, ролекс». Я их ему подарила. Часы остались при нем. Вот как. Вы можете вспомнить, в чем был одет ваш муж утром в четверг, когда вы в последний раз его видели. Ммм. Одежда, светлые брюки, голубая рубашка и кожаный спортивный пиджак. Черный спортивный пиджак? Да. Миссис Алиса, вспомните, пожалуйста, вы целовали или обнимали его на прощание. Женщина разволновалась. И Босх пожалел, что неправильно сформулировал вопрос. «Извините, дело в том, что мы обнаружили отпечатки пальцев на его плече. Если вы касались мужа в день его отъезда, это объясняет наличие улики». Несколько мгновений миссис Алиса молчала, и Босх решил, что сейчас она расплачется. Но вместо этого Вероника промолвила. «Не исключено, но я не помню. Пожалуй, нет». Босх открыл кейс и стал искать экран для снятия отпечатков пальцев. Он обнаружился в одном из кармашков. Экран был похож на двусторонний слайд. Между двумя пленками находились чернила. Если приложить палец к верхней пленке, то на карточке подложки нижней отображался отпечаток. «Мне нужен отпечаток вашего большого пальца, чтобы сравнить с тем, что мы нашли на пиджаке. Если вы не дотрагивались до мужа, это может быть ценной уликой». Миссис Алиса подошла, и Босх приложил к экрану большой палец ее правой руки. Никаких чернил. Да, хорошая штука, обходимся без грязи. Мы начали пользоваться такими несколько лет назад. Отпечаток на пиджаке принадлежит женщине? Босх поднял голову, и они несколько секунд смотрели друг на друга. Определить можно после того, как будет найден другой такой же. Когда он укладывал экран и карточку с отпечатком в кейс, ему на глаза попался пакет с вещественными доказательствами, в котором лежали коричневые капсулы. Он вынул его и показал миссис Алиса. «Вы знаете, что это такое?» Она прищурилась и покачала головой. «Амилоидный нитрат. Некоторые пользуются этим средством для усиления полового влечения и обострения наслаждения во время акта». Вы замечали, чтобы ваш муж применял такие капсулы? Вы нашли это у него? Миссис Алиса, я предпочел бы, чтобы вы просто отвечали на мои вопросы. Понимаю, это трудно, но есть такие вещи, которые я пока не могу вам сказать. Обещаю, вы обо всем узнаете, как только будет возможно. Нет, он не пользовался капсулами со мной. Прошу прощения, что вмешиваемся в ваши личные дела, но мы намерены поймать того, Кто совершил преступление? Итак, ваш муж был на 10 или на 12 лет старше вас. Босх польстил хозяйки. Вы не замечали, что у него начались сексуальные расстройства. Может, он пользовался, так сказать, подогревом, а вы просто не знали? Она вернулась к дивану и села. Я бы об этом никогда не узнала. Босх удивился, что она хотела сказать.